Размытые границы между дозволенной и запрещённой магией привели к классовому различию, при котором подмастерья почти всегда оказывались под другую сторону закона, а великие мастера стояли над ним. Выше всех стояли мастера, которых назвали святыми людьми, святой человек Явно, судя по оптимизму греческой концепции, был магом, который не нуждался в каких бы да не было атрибутах мага. Заклинания, магические формулы, лекарственные средства были ему ни к чему. Он совершал чудеса только с помощью слова. Он говорил, и чудо свершалось. И он видел будущее не в дымке магического огня, а внутренним взором. Он мог совершать необъкновенные вещи, потому что или обладал божьим духом, или мог управлять им. Некоторые говорили, что Симон Волхов был именно таким человеком. Другие говорили, что Симон обладал не божьим духом, а демоническим. Поскольку считалось, что белые маги совещаются богами, а чёрные или запретные демонами, такие его заявления перемещали вопрос о законности в ту сферу, где однозначно разрешить его было невозможно. Потому что сверхъестественные посредники, выполняющие волю мага, обычно не называли себя зрителем. Так, например, одного известного экзорциста нередко обвиняли в изгнании нечистой силы при помощи Вильзевула. Во всяком случае... Демоны были больным вопросом. Немало их водилось во всех частях империи, но в Иудеи, где Бог не допускал конкуренции, они особенно преуспевали. У каждого поля, каждого куста, каждой уборной, каждой тени, каждой лужи со стоячей водой, каждого приступа головной боли был свой демон. По поводу природы демонов существовали демоны, В разногласие популярной была теория, что Бог создал их накануне субботы, и суббота кончилась прежде, чем он успел облечь их в тела. Более утончённые философские школы считали, что они были падшими ангелами, которые и научили людей искусству. Это опасно сближало чёрные и белые и ещё больше подчёркивало Двойственность ангелов, вспыльчивых, здорных существ, на чьё отношение к людям нельзя было положиться. Они ненавидели духовные порывы. Они пытались помешать Моисею получить закон, и если бы могли, не позволили бы Мессику вознестись на небеса. Иудеи обращались к ним с благоговением, А маги из соседних стран заимствовали их красивые и звучные имена. Таким образом, границы между законным и незаконным, черным и белым, богами и демонами, были совершенно перепутаны. Большинство людей не беспокоило эту путаницу, они не видели в этом никакой проблемы для мага, так же, как для проститутки. Столкновения с законом были частью профессионального риска. Для Симона Волхва, отлично понимавшего, что пагубное для одного для другого будет благом, и жившего в мире сил, где не было хорошего и плохого, а существовала только власть, нелогичность закона была предсказуемым результатом системы, в которой люди с неразвитым воображением создавали правила для большинства. Одна мысль не приходила в голову законодателям того времени, что магия должна иметь владельца. Магия просто существовала как воздух. Принцип того, что одно и то же действие, исполненное с одной и той же целью, может быть законным или незаконным в зависимости от личности мага, сочли бы непонятным, но это безусловно упростило бы ситуацию и сразу же Возможно, в те времена магию слишком уж серьёзно и не воспринимали. Перед входом в Шватцюр стояли трое мужчин с ветвями пальмы в руках. Двое мужчин постарше спорили. "Мне всё это не нравится", сказал худой мужчина. "Не надо было нам сюда приходить с демонами связываться, опасно".